Примерно через 40 минут после того, как акванты втянули вездеход в подводную пещеру, подъем закончился, и они оказались внутри подземной полости, расположенной над поверхностью океана. Едва машина оказалась на суше, как акванты, освободившись от своей импровизированной сбруи, с громким всплеском исчезли под водой. Все четверо астронавтов, все еще не снявшие скафандров, стояли на низкой, скалистой полке, куда акванты втащили вездеход. Поверхность черного камня плавно уходила в воду, а впереди, в нескольких метрах, в стене пещеры начиналась целая система проходов, даже не обозначенная на полученной от Акванта в карте. Оставшись одни, люди чувствовали себя неуютно в этом чуждом им мире. Неверов понимал, что должен как-то подбодрить своих спутников, но нужных слов не находилось. В молчании тягостно текли минуты. Казалось, стены из черного камня впитывают в себя и свет прожекторов, и все звуки, порождая давящую, гнетущую тишину. «Пора двигаться дальше. Разберите снаряжение. Вездеход останется здесь. Будем надеяться, что до нашего возвращения с ним ничего не случится». Сказал Неверов, стараясь придать своему голосу уверенность, которой у него не было. Магнитные компасы из-за большого количества железной руды в стенах пещеры не работали. Но не это было причиной беспокойства Степана. Правильное направление им помогал выдерживать живой компас, подаренный аквантами. В небольшом прозрачном сосуде, герметично закупоренном и наполненном морской водой, находилась какая-то личинка длиной сантиметра два. Как бы ни поворачивали пузырек, ее ярко окрашенная головка всегда была направлена в сторону острого октопуса. Личинку приходилось время от времени подкармливать, но заботы по уходу за ней вполне себя оправдывали. Этот компас ни разу не подвел их. И после часового перехода Неверов узнал на карте характерный рисунок подземного перехода, по которому они шли в этот момент. Теперь, после точной привязки, они могли уверенно двигаться дальше. До центрального провода, ведущего в подземный город Грайров, оставалось идти километров 10. Только там они смогут проверить, насколько эффективен план, предложенный Алминем. Все трое астронавтов двигались за Неверовым в полном молчании. Был слышен лишь монотонный шаркающий звук шагов, да постоянный кашель Алмина, подхватившего простуду во время подводного рейда. Сейчас холод океанских глубин сменил душный и жаркий воздух подземелья. Они двигались осторожно и неторопливо, отмечая на карте каждый поворот. Всем хотелось пить, но воду приходилось экономить. Из-за большого веса снаряжения они не могли взять ничего лишнего. Неожиданно Элайн остановилась и жестом остановила остальных. С минуту она прислушивалась, но Неверов не слышал ничего, кроме шума крови в ушах и своего прерывистого дыхания. «Я что-то чувствую. Метрах в пятидесяти впереди и левее. И оно движется к нам. Грайр? Нет, вряд ли. Его бы я узнала. Это что-то совсем другое». Вот когда Неверов, не собиравшийся использовать в этом походе огнестрельное оружие, пожалел, что взял с собой только один бластер. Пневматические ружья, изготовленные по чертежам Алмина, весили чертовски много, но сейчас они были совершенно бесполезны. Растворенный в капсулах Эквазин был эффективен только против Греров. Впрочем, и в этом им еще предстояло убедиться. Проверив свой единственный бластер, Неверов приказал всем оставаться на месте, а сам Сэлайн осторожно двинулся вперед. Он с удовольствием оставил бы ее вместе со всеми, но только она... Со своими уникальными телепатическими способностями могла установить точное местоположение приближавшегося к ним существа. В лабиринте узких и темных ходов Степан чувствовал себя совершенно беспомощным. Едва они отделились от остальных, Элайн перешла на мыслепередачу. Почувствовав хорошо знакомый болезненный укол, Неверов поморщился, но ничего не сказал, стараясь не выдавать своего нетерпения. Элайн отрицательно покачала головой. И почти сразу же он услышал ее беззвучный телепатический шепот. Оно не отвечает. Слишком примитивный мозг. Я попыталась связаться с аквантами, но они тоже не знают, что это такое. Это существо движется все быстрее в нашу сторону. Осталось метров двадцать. Оно появится из левого прохода впереди нас уже через пару минут. И, знаешь, мне кажется, оно огромно. Почти сразу же в этом он убедился. Луч фонаря, направленный в указанный лайн-проход, высветил белесую тушу какого-то гигантского животного, заполнявшего весь туннель наподобие пробки. В диаметре у этой пробки было не меньше трех метров, и она стремительно приближалась к ним, беззвучно скользя вдоль стен. Сейчас уже можно было рассмотреть кольцо из розоватых щупалец, извивавшихся на морде чудовища. Пасти не было, но внутри кольца виднелась какая-то плотно сжатая диафрагма. И Неверов не сомневался, что в нужный момент род появится. Существо скользило так легко и приближалось так быстро, что Неверов не успевал даже удивиться тому, что бластер все еще был не на боевом взводе, а его ствол по-прежнему смотрел в землю.